Чесменская церковь, церковь Рождества святого Иоанна Предтечи и Чесменский дворец. Все-таки это здорово, что в мире существуют творения, на восприятие которых не влияют ни времена года, ни погода. И каждая встреча с ними — это праздник. Такое ощущение праздника дарит вид Чесменской церкви. И не верится, что совсем рядом бесконечная суета Московского проспекта, который не позволяет даже осмотреться вокруг. Этот чудесный памятник XVIII века, Чесменская церковь, расположен на улице, идущей параллельно Московскому проспекту. Сегодня улица носит название Ленсовета. По проекту она именовалась «Первой параллельной» протянулась от улицы Фрунзе до Дунайского проспекта. От улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе идет параллельно Московскому проспекту. Дом номер 12 по улице Ленсовета. Вот нынешний адрес храма. Чесменская церковь, церковь Рождества святого Иоанна Предтечи, храм в неоготическом стиле с причудливой белокаменной резьбой. Церковь построена в честь победы русского флота над турецким в Чесменской бухте. В XVIII веке интересы экономического развития России настоятельно требовали выхода к Черному морю, по которому русские издавна совершали морские походы и которые в древние времена называлось поэтому Русским морем. Не меньшее значение Черное море имело для обороны русского государства, так как турки и крымские татары совершали набеги на русскую территорию с захваченного ими Северного Причерноморья. Таким образом, для возобновления исторических связей с Ближним Востоком и Средиземноморскими государствами и обеспечения безопасности южных границ Необходимо было очистить от турок северное побережье Черного моря. Общее руководство морской экспедиции было возложено на Алексея Орлова. Командующим эскадрой был назначен адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Это сражение с турецким флотом вошло в историю как чесменское сражение. Одно из крупнейших сражений эпохи парусного флота происходило в июне 1770 года. Тогда, значительно уступая противнику по числу кораблей и пушек, русская эскадра одержала крупнейшую победу, изменившую ход войны. В течение нескольких часов было взорвано и сожжено 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и большое число мелких судов. По словам очевидцев, вода в бухте представляла собой густую смесь пепла, грязи, обломков и крови. Из всего турецкого флота русским удалось спасти только один шестидесятипушечный корабль «Родос» и пять галер. Турки потеряли свыше одиннадцати тысяч человек, а русские — одиннадцать человек убитыми. русский флот завоевал полное господство в Эгейском море. Чесменская победа стала одной из самых славных страниц в истории русского флота. Желаю увековечить память об этом событии, императрица Екатерина II и приказала построить Чесменскую церковь и Чесменский дворец. Существует легенда, что именно на этом месте Екатерина II Получил известие о победе русского флота над турецким при Чесме. По указу императрицы в 1777 году церковь была заложена. 24 июня 80 -го года в присутствии императора Священной Римской империи Иосифа II церковь была освящена. Здание её состоит из четырёх полуцилиндрических объёмов, И в плане образует четырёхлистник. Стены обработаны рельефными вертикальными тягами, стянутыми вверху фигурными горизонтальными поясами и завершены зубчатым парапетом и башенками-пинаклями с богатым рельефным узором. Несмотря на то, что императрица была здесь нечастой гостьей, она с удовольствием украшала церковь. Справа от входа Располагалось специальное место для Екатерины II, отделанное красным бархатом, с балдахином и двуглавым орлом на спинке. К ее приезду приурочивались ярмарки. Крытые ларьки стояли с левой стороны от церкви. В них торговали различными фарфоровыми безделушками, которые так нравились Екатерине. При ней Чесменская церковь была передана капитулу ордена Георгия Победоносца, который занимался выдачей орденов и пособий офицерам, особо отличившимся на полях сражений. В 1991 году церковь была возвращена верующим. Ее здание памятник архитектуры федерального значения. За церковью в окружении жилых домов находится кладбище одной из первых кладбищ московской стороны В 1774-1777 годах архитектор Юрий Матвеевич Фельтон построил по указу Екатерины дворец в готическом стиле, который располагался на седьмой версте. Ныне Чесменский дворец находится на углу улиц Ленсовета и Гастелло. Архитектурный ансамбль дворца, созданный в стиле нооготики по проекту Фельтона, также посвящен выдающейся победе русского флота в Чесменской бухте в 1770 году. Считается, что план здания начертан по образу лонгфордского дворца, возведенного в XVI веке Джорджем Торпом. Якобы Джордж Торп взял план из пятого тома архитектуры Витрувия. На плане был равносторонний треугольник с круглыми башнями по углам и обширным парадным залом в центре, перекрытым куполом, прорезанным овальными окнами. В обработке фасадов использованы элементы готической архитектуры — стрельчатые окна, зубчатые парапеты по стенам. Первоначальное название дворца — Кекерикексинский или Кекерикицкий так как он был возведен в местности Кекерекексинен, как путевой дворец по дороге в царское село. Есть версия, что финское название местности связано со словом лягушка хотя филологические исследования это не подтверждают. Но как бы там ни было, лягушка вошла в герб Чесменского дворца и стала символом, связанным с этим местом, после того, как императрица Екатерина II Специально для этого дворца заказала в английской фирме Веджвуда знаменитый сервиз с зеленой лягушкой. Сейчас сервиз находится в коллекции Эрмитажа. На каждом предмете сервиза была изображена зеленая лягушка на фарфоровом щитке. Сервиз был рассчитан на 50 персон и включал в себя 944 предмета. Каждый из предметов был украшен видами старинных замков, аббатств, усадеб с парками, загородных особняков, городских и сельских пейзажей, величественных природных ландшафтов. Всего насчитывалось 1222 вида, ни один из которых не повторялся. По углам дворца замка располагались зубчатые башни с бойницами. Перед въездными воротами находились рвы, заполненные водой, над которыми нависали подъемные мосты. Дворец, как и церковь, Екатерина приказала передать в капитул ордена Георгия Победоносца. После смерти императрицы дворец находился в запустении. При Павле дворец пытались переделать под лазарет для рыцарей Мальтийского ордена. При Александре... Был план использовать дворец как дачу для института благородных девиц. В 1830 году Николай I распорядился организовать в бывшем чесменском дворце военную богадельню Здесь представлялся кров из стол 15 офицерам и 460 нижним чинам, если они не способны были содержать себя по старости. Дворец был значительно перестроен. В 1919 году инвалидный дом был расформирован, а в бывшем Чесменском дворце размещен первый лагерь принудительных работ, а в просторечии — Чесменка. В настоящее время в нем располагается учебный корпус Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения сокращенно ГУАП.